Глава 46. Между делом Никто так и не решился задать мне вопросы вслух, все промолчали. Тот же кан так словно вжал голову в плечи, но я все равно решил объяснить ситуацию. Люди должны понимать, что происходит, только тогда я смогу на них положиться, особенно учитывая предстоящую операцию. «Мы заключили с разделку. И в ее рамках мы получили то оружие, что сейчас у вас в руках. Сразу скажу, что трое лучших, кто проявит себя в предстоящей операции, получат такую вот винтовку не на время, а навсегда. И хочу обратить внимание, лучшие будут выбираться не только из стрелков, а из всех членов отряда. Выдерживаю паузу, давая всем осознать мою мысль. И вот теперь, когда отряд уже больше не походит на толпу ощетинившихся недоверчивых ежиков, Можно продолжать. Про мое обещание насчет земли ни слова. Мысли Сафи ворвались ко мне в голову. Если об этом узнают не те люди, это может стоить мне жизни. Девушка нахмурилась, и мне пришлось принять это небольшое условие. Впрочем, я ведь могу все рассказать и без конкретики. Вроде бы народу в меня верит, этого должно хватить. Хорошо. Это не все условия сделки, я снова начал говорить вслух сейчас увы в целях безопасности не могу всего рассказать но просто поверьте это очень большая и ценная награда которую по возвращении получит каждый еще раз обращаю ваше внимание абсолютно каждый из вас и по моему скромному мнению никакие винтовки не идут с этим ни в какое сравнение а что нам надо будет сделать вот к алексу и вернулся голос похоже он уже решил что одна из трех победных винтовок точно достанется именно ему. Спускаемся по нашему туннелю, до ворот, и прикрываем сафи от монстров, ничего нового, разве что нам обещают противников посильнее, но наше оружие должно с ними справиться, а возможная награда, которая, кстати, вся будет только наша, уверен, компенсирует эти сложности. «Да! Ура!» «Вот это мне уже нравится!» мой отряд снова воодушевлен и готов к будущим схваткам а значит пора выдвигаться я тут же махнул рукой и мы неспешно двинулись в сторону спуска ведущего к воротам вра вверх пробивая себе путь мы поднимались несколько дней вниз же дорога должна будет занять всего несколько часов и за это время хотелось бы успеть подготовить все что нужно для бегства из этого места кан я подошел поближе к бывшему пленнику собираясь обсудить воссоздание глаза пробоя, но того, похоже, волновало кое-что другое. «Кот, как ты мог довериться этой ранне?» «Хм, похоже, так называют выходцев из Ра. А я-то, кстати, уже думал по этому поводу, и ничего благозвучного, если честно, в голову не приходило. А тут вон оно как». «А не стоило? Похоже, теперь мне еще ревельца надо будет приводить в себя, а для этого будет лучше заставить его для начала выплеснуть как можно больше эмоций. И, похоже, мой вопрос достиг цели. «Не стоило? Ты знаешь, что слово, которое ранние дали жителям наших миров, ничего для них не стоит. Обмануть низшее существо — это честь. За это тебя только больше уважать станут». Ну, примерно так я и думал, оценивая изначальную перспективу сделки с Сафи. Вот только потом кое-что изменилось. Тем не менее, сейчас надо еще немного дожать Кана. «Да ну!» Я как будто искренне удивился, и бывший пленник чуть слюной не захлебнулся, а его волосы щупальца встали дыбом. Похоже, до этого он в глубине души надеялся, что я контролирую ситуацию, и только сейчас позволил себе окончательно сорваться. «Да я, да ты, и что теперь делать?» Похоже, клиент дошел до кондиции, и я аккуратно врезал ему кулаком по груди. Не сильно, только чтобы сбить дыхание и заставить замереть. «Молчи и слушай. Я командир отряда, я знаю, что делаю, я знаю, чего стоит ждать от жителей Ра и Атиса. У меня есть причины доверять Сафи, и несмотря на это я учитываю и те варианты, где она нас предаст, так что давай-ка ты сейчас замолчишь и возьмешься за то, чем давно должен был заниматься». Все это время я поддерживал с Каном зрительный контакт, и, судя по тому, как ревелец немного обмяк у меня в руках, Он все понял. «Ты принес ядра душ?» «Да». Я не столько сказал, сколько просто кивнул. «И ты должен будешь собрать глаз к тому моменту, как мы достигнем врат. Что бы потом ни случилось, мы должны быть готовы к отступлению в любой момент. Справишься?» «Да». Кан бережно принял из моих рук три духовных ядра. «Теперь мы точно выживем. В случае чего активация глаза мгновенна». Притом он еще и защитный экран формирует. Что может выиграть какое-то время? В общем, выкрутимся. Ясное дело. Я хлопнул Кана по плечу. Таким он мне нравился гораздо больше, чем распускающим сопли. Что ж, его я занял, остальные члены отряда сосредоточены на отражении атак адских псов. Пора и мне самому заняться делом, а то тяжела доля лидера, пока только и приходилось что языком ворочить. Убедившись, что отвлекать меня пока никто не планирует, я неспешно вытащил из невидимого кармана еще одно оружие, созданное мастерами Атиса, и принялся внимательно его разглядывать и пытаться понять, как же можно будет применить на нем мои новоприобретенные навыки. Итак, что у меня есть? Штурмовая винтовка Атиса. Модификация 1. Источник «Мастерство огня». Скрытые улучшения. Отсутствуют. Что я могу с этим сделать? Стоило мне об этом задуматься, как несколько элементов оружия у меня в руках подсветилось желтым, и я смог его разобрать на составные части. Причем не как Сафи, разломав по-настоящему, а именно разобрать. Начало мне нравится. Я внимательно изучал прямоугольник энергоблока и красный кристалл, вынесенный на несколько сантиметров назад. Что я могу тут сделать? Может быть, как-то... Увеличить емкость. Кот, у меня эта штука перестала стрелять. Из передних рядов раздался удивленный голос Смирнова. Ну вот, стоило мне подумать об аккумуляторе, и он тут же у него сдох. По крайней мере, я так думаю. Старую бросай мне, сам бери новую. Я быстро собрал винтовку у себя в руках и кинул ее Смирнову. Теперь он сможет пострелять, а я посмотрю, чем же отличается разряженное оружие от нового. Может быть, это поможет лучше во всем разобраться.